бывали случаи, когда старая волчица вырезала до 30 голов овец в одну ночь, местя за своих детёнашей. Нет, так нельзя. Оставить в покое семью волков и уйти домой на посмешчи всему колхозу. Нет. Я не уйду от яра. И постепенно, рассуждая сам с собой, взвешивая свои наблюдения за все дни, Сеня решил Как только пришло решение, он немедля встал, оставил рюкзак в копне, проверил патроны и направился на другую сторону Яра, туда, где выходила скрытая зарослями промойна. Идти по волчьей тропе было невозможно. Колючие кустарники и сплетение ветвей были настолько густы, что между ними пробраться можно было только на четвереньках, либо же по-пластонски. Он исцарапал лицо и руки, а колючки терны и шиповника, но все лез и лез. Ой. Ах, хорошо, что ватник взял. А то бы совсем дело швах было. Муха. Мясная. Значит, мясо близко. Скорое логово. Да и запашок. Фу. В пяти шагах от сени была кручка. Над ней росла огромная дикая груша, корни которой свисали вниз, а между корнями зияло отверстие – нора. Перед норой небольшая площадка, на которой спокойно сидели два волчонка возрастом месяца полтора. Они смотрели на Сеню сначала удивленно, а потом юркнули в нору друг за другом. – Ох! Ну, мальчики, мои не бойтесь. Не убью я вас. Не только одного из вас. Всех надо. Синя стал расчищать лопаткой входное отверстие норы. Иногда ему чудились шорохи. Тогда он брал ружьё на изготовку и некоторое время сидел в напряжённом ожидании. Хм. Не дай бог, мамаша ваша заявится. Здесь мне совершенно не хочется с ней встречаться. Здесь мне не развернуться, не прицелиться. Зато мамаша в ашире раздоле. Так что давайте поспешать. Ух ты. Ну, проклятая сорока белобока испугала ты меня. Хой. Аж до штаф пятки ушла. Однако, надо к нам действительно спешить. Этот сорок может на своем хвосте и волчицу притащить. Сеня работал, работал до боли в суставах. Все ему казалось, что входное отверстие расширяется медленно. И все же через полчаса он уже мог пролезть туда до половины туловища. Тогда Сеня снял ватник, прислушался. Так, вроде нет поблизости знакомой. Ух ты, страшно-то как. Да на это. Женя полез в логово и, наткнувшись на мягкое, загроба стал всеми пальцами волчонка. Ха-ха. Папался, который косался. Волчёнок скалил зубы, извивался, урчал. Он, никогда не видевший человека, уже возненавидел его всем существом своим. Он грыз ремешок, которым перевязывал его Сеня, кусал землю, но ничего не мог сделать. А сейчас в путь. Пусть теперь твоя мамаша за нами гонится, а там посмотрим, кто кого. Сеня завернул волчонка в ватник и двинулся в обратный путь. Теперь на гору, да еще с волчонком, ползти по промоине стало гораздо труднее, но надо было спешить. Только бы не встретиться с ней здесь, на узкой волчьей тропе. Нос к носу, тогда мне каюк. Только бы успеть. Ох, опять ты, ты, проклятая сорока. Только тебя мне не хватало. Когда Сеня поднялся наверх, рубашка его представляла сплошные лохмотья, а тело было исколото и иссечено во многих местах. Ничего, это не страшно, заживет. Главный, друг ты мой милый, успел всё ж таки. Расчёт Сене был прост. Волчица пойдёт по запаху своего детёныша и по его следам, пойдёт немедленно, как только появится логово. Значит, необходимо как можно скорее добраться до места, которое Сене заранее выбрал для короткой и страшной встречи с волчицей. Ну вот, маленький. Мы их добрали. День уложил завёрнутого в ватник волчонка в ямку. Ты полежи здесь. А вот я притаилась неподалёку. Ветер будет от тебя знакомый, а так что я тебя увижу первым. Сеня сам шёл на эту встречу. У него не было другого выхода. Он рассчитывал, что волчица, ведь ветер от неё не почует запах ружья, а Сеня увидит только в нескольких шагах Я готов. Знакомая. Прошло много времени, сколько сенья не знал. Он не заметил, как солнце свалилось за полдник, как уже упала прохлада, но он сразу ощутил приближение вечера по уменьшению ветра. Ветер затихает. Это плохо, очень плохо.